Прекрасный готический будуар и гостиная в стиле Людовика XIV вставали у меня перед глазами. Я снова видел графиню в белом платье с прелестными широкими рукавами и пленительную ее походку и обольстительный стан. Когда я очутился у себя в холодной мансарде, неопрятный как парик естества испытателя Я был еще окружен образами роскоши. Подобный контраст — плохой советчик. Так, вероятно, зарождаются преступления. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою честную да пропорядочную бедность, мою мансарду, где явилось на свет столько плодотворных мыслей. моей судьбе, в моем несчастье, требовало чего-то бога от дьявола, у социального строя, у своего отца, у всей вселенной. Я лег спать голодный, бормоча смешные проклятия, но твердо решившись соблазнить Феодору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя участь. Я избавлю тебя от описания первых моих посещений Феодоры и сразу перейду к драме стараясь воздействовать на ее душу, я вместе с тем стремился завладеть ее умом воздействовать на ее самолюбие чтобы заставить ее полюбить меня и отдал ей тысячу оснований еще больше полюбить само себя никогда я не оставлял ее в состоянии безразличия женщины ради сильных ощущений готовы жертвовать всем И я расточал их ей, я готов был скорее прогневить ее, чем видеть равнодушной Первоначально воодушевленный твердую волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею. Но вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя». Я толком не знаю, что мы в поэзии и в беседах называем любовью, но изображение чувства вдруг, развившегося в двойственной моей натуре, я не находил нигде. Ни в риторических, тщательно отделанных фразах жанжака жака Руссо, жилище которого я, может быть, занимал, ни в холодных понятиях литературы двух столетий ни в итальянской живописи разве только вид на Бриенское озеро, иные мотивы Россини, Мадонна Мурильо, принадлежащая маршалу Сульту, письма Лекомба, некоторые выражения, встречающиеся в сборниках новелл, но особенно молитвы экстатиков и отдельные эпизоды из наших «Фабльо», Вот что способно было перенести меня в божественные страны первой моей любви. И что в человеческом языке никакое выражение мысли в красках, мраморе, словах и звуках не передали бы напряжение искренности, полноты, внезапности моего чувства. Да, искусство — это ложь. Любовь проходит через бесконечное число превращений, прежде чем навсегда слиться с нашей жизнью, и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет. Тайна этого неуловимого влияния ускользает от взгляда художника. Истинная страсть выражается в воплях, во вздохах, несносных для ушей человека холодного. Нужно искренне любить, чтобы, читая Кларису Гарлоу, сочувствовать рычалиям Лавласа. Любовь — наивный ручей, что струится по камешкам, меж трав и цветов. Но вот ручей становится речкой, рекой, меняет свою природу, и вид от каждого нового притока затем впадает в неизмеримый океан — который у несовершенным кажется лишь однообразием а великие души погружают в бесконечное зазерцание. как воссоздать эти переливы чувства эти столь дорогие мелочи слова в самом звуке которых заключена целая сокровищница речи взгляды более выразительные нежели самые лучшие стихи при тех роковых встречах когда мы незаметны для себя пленяемся женщиной, разверзается пропасть, могущая поглотить всю поэзию человеческую. В каких глоссах истолкую живые таинственные волнения души, когда нам не хватает слов, чтобы обрисовать даже видимые тайны красоты? Что за колдовство! Сколько времени проводил я, погруженный в несказанный экстаз, Наслаждаясь тем, что вижу ее, я был счастлив. Чем? Не знаю. В эти мгновения, если ее лицо было залито светом, с ним что-то происходило, и оно начинало сиять. Чуть заметный пушок, золотивший ее тонкую нежную кожу, мягко намечал контуры ее лица, и в этом было то самое очарование — которая пленяет нас в далеких линиях горизонта, теряющихся в солнечном свете. Казалось, что сияние дня, сливаясь с нею, ласкает ее, что от ее лучезарных черт исходит свет более яркий, чем свет настоящий. Потом тень, проходя по милому лицу, как будто бы окрашивала его, разнообразя выражения, меняя оттенки, Нередко на мраморном ее челе, казалось, естественно, обозначалась мысль. Ее глаза загорались, веки вздрагивали, по лицу пробегала улыбка. Живой коралл ее губ приходил в движение, то сжимаясь, то разжимаясь. Какой-то особенный отлив ее волос отбрасывал темные блики на свежую белизну висков. В этом лице говорила каждая черточка, каждый оттенок ее красоты был новым пиршеством для моих глаз, открывал моему сердцу еще одну неведомую прелесть. Возможность надеяться хотелось мне прочесть в каждом изменении этого лица. Немые наши разговоры шли от души к душе, как звук переходит в эхо, и они щедро дарили мне – Мимолетные радости, оставлявшие во мне глубокое впечатление. Волос ее поражал во мне какое-то неистовство, которое мне трудно было подавить. Подобно лотарингскому князю, забыл, как его зовут, я, вероятно, не почувствовал бы раскаленного угля у себя на ладони, если бы она провела щекочущими своими пальцами по моим волосам то было уже не восхищение или желание, то было колдовство, рок. Часто вернувшись к себе под крышу, я неясно различал Феодору в ее особняке, принимал смутное участие в ее жизни. Когда она болела, болел и я, и на другой день я говорил ей, вы были больны. Сколько раз она являлась мне в ночной тишине — вызванной силой моего экстаза, то она возникала передо мной внезапно, как брызнувшие лучи света, ломала мое перо, обращала в бегство науку и прилежание, принуждала меня восхищаться ею, принимала ту соблазнительную позу, в которой я видел ее когда-то, то я сам шел к ней навстречу в мир призраков. Я приветствовал ее как надежду, просил дать мне услышать ее серебристый голос. Потом я просыпался в слезах. Однажды, обещав поехать со мной в театр, она вдруг ни с того ни с сего отказалась и попросила оставить ее одну. отчаяние от этого каприза, стоившего мне целого дня работы и, признаться ли, моего последнего ЭКЮ, я все же отправился в театр один — Мне хотелось посмотреть пьесу, которую желала смотреть она. Едва усевшись, я почувствовал электрический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне «Она здесь». Оборачиваюсь и вижу графиню в глубине ложи Бенуара. В тени. Мой взгляд устремился туда, мои глаза нашли ее сразу. Со сказочной зоркостью моя душа полетела к источнику своей жизни, как насекомое к цветку что подало весть моим чувствам. Бывает тайный трепет, который изумляет людей поверхностных, но эти проявления внутренней нашей природы так же просты, как и обычные феномены внешнего нашего зрения. Вот почему я не был удивлен, я только рассердился. Мои исследования душевной силы человека, столь мало изученные, помогли мне, по крайней мере, найти в своей страсти явные доказательства моей системы. Было что-то странное в таком союзе ученого и влюбленного, самого настоящего идолопоклонства и научных исследований любви. Исследователь часто бывал доволен тем, что приводило в отчаяние любовника, и как только любовник начинал верить в свой триумф, он с блаженным чувством гнал исследование прочь федор увидела меня и нахмурилась. Я стеснял ее. В первом же антракте я подошел к ней в ложу. Она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, на сей раз я предчувствовал объяснение. Я еще не открывал ей своей тайны, и все же между нами существовало нечто вроде соглашения. Она делилась со мной планами развлечений, С каким-то дружеским беспокойством спрашивала накануне, приду ли я завтра. Сказав какое-нибудь острое словечко, она бросала на меня вопросительный взгляд, словно желала нравиться только мне. Если я дулся, она становилась ласковой. Если она гневалась, я имел некоторое право расспрашивать ее. Если я совершил какую-нибудь провинность, она, прежде чем простить меня заставляла долго себя упрашивать. Эти ссоры, которые нам очень нравились, были полны любви. Тогда она бывала так кокетлива и мила, а я так счастлив. На этот раз в нашей близости появилась трещина. Мы весь вечер оставались чужими друг другу. Графиня была убийственно холодна, я предчувствовал недоброе. «Проводите меня», — сказала она по окончании спектакля. Погода успела испортиться. Когда мы вышли, шел снег вперемешку с дождем. Карета Феодоры не могла подъехать к самому театру. Видя, что хорошо одетой даме приходится переходить бульвар, какой-то посыльный раскрыл над нами зонтик, и когда мы сели в экипаж, попросил на чай. У меня не было ни гроша. За два су... Я отдал бы тогда десять лет жизни. Моя мужская гордость в многообразных ее проявлениях была раздавлена адской душевной болью. «Нет мелочи, любезный», — произнес я жестким тоном из-за того, что страсть моя была уязвлена. «Произнес я, брат этого человека. Я так хорошо знавший, что такое бедность». «Я, когда-то с такой легкостью отдавший 700 тысяч франков!» Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. Дорога Феодора была рассеяна или делала вид, что чем-то озабочена, односложно и презрительно отвечала на мои вопросы. Я хранил молчание, то были ужасные минуты. Приехав к ней мы сели у камина. Слуга зажег огонь и вышел. И тогда графиня обратилась ко мне со странным выражением на лице и как-то торжественно заговорила. Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей. Я выслушивала объяснениям в любви, которые могли бы польстить моему самолюбию. Я встречала и таких людей, привязанность которых была искренне и глубока они женились бы на мне, будь я даже совсем бедной девушкой, какую была когда-то. Так знаете же, господин де Валантен, что я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы, но да будет вам также известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, Я не стала бы делать вам предостережений. Их подсказывают мне скорее дружеские чувства, нежели гордость. Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любит, заранее отвергает чувства, всегда для нее лестное. Сцены с Арсеноей и Араминтой мне известны, и я знаю, как мне могут ответить при таких обстоятельствах но я надеюсь, что на этот раз передо мной человек, стоящий выше своей среды, и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами на чистоту». Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат или нотариус, когда они растолковывают своим клиентам процедуру судебного иска или же статью какого-нибудь контракта. Чистый, пленительный звук ее голоса не выдавал ни малейшего волнения. Только в лице и в позе, как всегда, благородных и скромных, появилась холодность и сухость, словно у дипломата. Разумеется, она подготовила свою речь, заранее составила программу этой сцены. «О мой дорогой друг, когда женщины находят наслаждение в том, чтобы терзать наше сердце», когда они вознамерились вонзить нам в сердце кинжал и повернуть его в ране, разве они не очаровательны? Разве они не любят и не желают быть любимыми? Когда-нибудь они нас вознаградят за наши муки, как Бог воздает, говорят, за добрые дела. Старицу воздадут они наслаждением за зло, жестокость которого они прекрасно сознают. Их злость не полна ли страсти? Но терпеть мучения от женщины, которая вас убивает равнодушно, разве это не ужасная пытка? В то мгновение Феодора, сама того не сознавая, попирала все мои надежды, коверкала мою жизнь и разрушала мое будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка которые из любопытства обрывают у бабочки крылья. Впоследствии, — добавила Феодора, — вы, надеюсь, увидите, как прочна дружба, которую я предлагаю. Вы убедитесь, что с друзьями я всегда добра и всегда им предана. Я отдала бы за них жизнь, но если бы я, не разделяя чего нибудь чувства, приняла его, вы первые стали бы меня презирать. Довольно». Вы — единственный человек, которому я сделала это признание. Сперва у меня не хватило слов. Я едва укротил подмывавшийся во мне ураган, но вскоре я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся. «Если я вам скажу, что я вас люблю, — заговорил я, — вы изгоните меня. Если я стану обвинять себя в безразличии... Вы накажете меня за это. Священники, судьи и женщины никогда не выворачивают своих одежд наизнанку. Молчание ничего не предвосхищает. Позвольте же мне промолчать. Раз вы обратились ко мне со столь братским предостережением, значит, вы боитесь меня потерять, и эта мысль могла бы польстить моему самолюбию но оставим в стороне все личное вы может быть единственная женщина с которой я могу философски обсуждать решение столь противное законам природы по сравнению с другими особами женского пола вы феномен давайте вместе добросовестно искать причину этой психологической аномалии может быть как у большинства женщин гордых собою влюбленных в свои совершенства, вас говорило чувство утонченного эгоизма, и вы с ужасом думаете о том, что будете принадлежать мужчине, что вам придется отречься от своей воли, подчиниться оскорбленному для вас условному превосходству. Если это так, вы показались бы мне тогда в тысячу раз прекраснее. Или, быть может, первая любовь принесла вам унижение? Быть может, вы дорожите стройностью своей талии, своего изумительного стана и опасаетесь, как бы их не испортило материнство? Не самый ли это веский тайный довод, который побуждает вас отвергать слишком сильную любовь? Или быть может, у вас есть недостатки, заставляющие вас быть добродетельной поневоле? Не гневайтесь, я только рассуждаю, изучаю Я за тысячу миль от страсти. Природа, творящая слепорожденных, вполне может создать женщин, слепых и глухонемых в любви. Вы поистине драгоценный объект для медицинских наблюдений. Вы себе цены не знаете. У вас, может быть, вполне законное отвращение к мужчинам. Я понимаю вас, все они и мне самому кажутся уродливыми, противными. — Ну, разумеется, вы правы, — добавил я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди. — Вы должны нас презирать. Нет такого мужчины, который был бы достоин вас. Не стану повторять тебе всех сарказмов, которыми я со смехом осыпал ее. И что же? Самые колкие слова и самая едкая ирония не вызывали у нее ни одного движения, ни одного жеста досады. Она спокойно слушала меня и на губах, и в глазах ее играла обычная ее улыбка, та улыбка, которую она пользовалась как маской, всегда одна и та же улыбка для друзей, для знакомых, для посторонних. «И вы еще будете говорить, что я недобрая после того, как я позволила вам разбирать меня по косточкам?» — сказала она, уловив минуту, когда я молча смотрел на нее. — «Видите, — со смехом продолжала она, — у меня нет глупой щепетильности в дружбе. Немало женщин в наказание за ваши дерзости указали бы вам на дверь. Вы вольны прогнать меня без всяких объяснений. Говоря это, я чувствовал, что способен убить ее, если она откажет мне от дома». сумасшедшей с улыбкой воскликнула она. «Вы когда-нибудь думали...» о проявлениях сильной любви, — снова заговорил я. В мужчина нередко убивает свою возлюбленную. «Лучше умереть, чем быть несчастной», — холодно отвечала она. «Человек такой страстный по натуре, как вы, когда-нибудь непременно промотает состояние жены и уйдет, а ее оставит ни при чем». Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы бы никогда не могли понять друг друга. «Прощайте», — сказал я холодно. «Прощайте», — отвечала она, дружески кивнув мне. «До завтра». Я на мгновение задержался и бросил на нее взгляд, полный любви, от которой я уже отрекся. Она стояла и улыбалась, и заученная эта улыбка — Ненавистная улыбка мраморной статуи, казалось, выражала любовь, но только холодную. Понимаешь ли, милый мой, какая тоска охватила меня, когда я, под дождем и снегом, возвращался домой, когда я, все потеряв, целую милю шагал по обледенелой набережной. О, каково было знать! что ей в голову не могло прийти бедственное мое положение. Она думала, что я богат, как она, и разъезжаю в каретах. Сколько разбитых надежд, сколько разочарований. Дело было не только в деньгах, но во всех богатствах моей души. Я шел наугад, сам с собой обсуждая странный этот разговор, и так запутался в своих комментариях, что в конце концов стал сомневаться в прямом значении слов и понятий. И все же я ее любил, любил эту холодную женщину, которая стремилась к тому, чтобы снова и снова завоевывали ее сердце, которая вечно отрекалась от своих вчерашних обещаний и всякий день меняла свой облик. Проходя мимо института, я вдруг почувствовал лихорадочную дрожь. Тут я вспомнил, что ничего не ел, у меня не было ни гроша. В довершении всех бед от дождя села моя шляпа. Как теперь подойти к элегантной даме, как появиться в гостиной со шляпой, которую остается только выбросить? Сколь не проклинал я глупую дурацкую моду, из-за которой мы обречены выставлять напоказ наши головные уборы, постоянно держать их в руке. Все же, благодаря исключительным моим заботам, шляпа до сих пор находилась у меня в сносном состоянии. Не будучи ни особенно новой, ни чересчур старой, ни облезлой, ни лоснящейся, она могла сойти за шляпу человека аккуратного. Но искусственно поддерживаемое ее существование достигла последнего своего предела. Шляпа моя покоробилась, была испорчена в конец, никуда не годилась, стала настоящей ветошью, достойной своего хозяина. За неимением тридцати су на извозчика пропали все мои усилия сохранить свою элегантность. Ах, каких только неведомых жертв не принес я Феодоре за эти три месяца. Ради того, чтобы на секунду увидеться с нею, я часто жертвовал деньгами, на которые мог бы купить себе хлеба на целую неделю. Забросить работу и голодать — это еще пустяки. Но пройти через весь Париж и не быть забрызганным грязью, бегом спасаться от дождя и являться к ней столь же прилично одетым, как и окружавшие ее фаты... Ах, для влюбленного и рассеянного поэта подобная задача представляла трудности неисчислимые. Моё блаженство, моя любовь зависели от темной точечки на моем единственном белом жилете. Отказываться от встречи с нею, если я запачкался, если я промок... Не имейте пятису для чистильщика, который стер бы с сапог едва приметные брызги грязи. Моя страсть возрастала от этих мелких, никому неведомых мучений, безмерных для человека раздражительного. Бедняки обречены на жертвы, о которых им возбраняется говорить женщинам, живущим в сфере роскоши и элегантности, смотрящим на мир сквозь призму, которая возглащает людей и вещи» оптимистки из эгоизма жестоки из за хорошего тона они ради удовольствий избавляют себя от размышлений и оправдывают свое равнодушие к чужим несчастьям, любовью к наслаждениям для них грош никогда не стоит миллиона но миллион представляется им грошом мало того что любви приходится отстаивать свои интересы при помощи великих жертв але ещё должна скромно набрасывать на них покров, погребать их в молчании. Но люди богатые, растрачивая свое состояние и жизнь, жертвуя собою, извлекают пользу из светских предрассудков, которые всегда придают известный блеск их любовным безумствам. В них молчание красноречиво и наброшенный покров прилестен, тогда как меня жестокая нужда обрекла на ужасающие страдания ведь мне даже не позволено было сказать «люблю» или «умираю». Но в конечном счете было ли это самопожертвованием, нещедро ли я был вознагражден блаженством, которое ощущал все, предавая на заклание ради нее. Благодаря графине пошлейшие случаи в моей жизни приобретали особую ценность, с ними были связаны необычайные наслаждения прежде равнодушный к своему туалету теперь я чтил свой фрак как свое второе я быть раненым самому или разорвать фрак я не колебался бы в выборе представь себя на моем месте и ты поймешь те бешеные мысли ту возрастающую ярость какие овладевали мной пока я шел, и верно от ходьбы еще усиливались. Какую адскую радость испытывал я, чувствуя, что нахожусь на краю отчаяния. В этом последнем кризисе я хотел видеть предзнаменование счастья, но сокровищницы зол бездонны. В гостинице дверь была приотворена. Сквозь отверстия в ставнях, прорезанные в виде сердечком На улицу падал свет. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался. — Рафаэль гораздо красивее студента из седьмого номера, — говорила Полина. — У него такие прекрасные белокурые волосы. Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то, хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый. А какие у него хорошие манеры, он мне очень-очень нравится. Я уверена, что все женщины от него без ума. — Ты говоришь о нем так, словно влюблена в него, — заметила госпожа Годен. — О, я люблю его, как брата, — смеясь, возразила Полина. И с моей стороны было бы верхом неблагодарности, если бы у меня не возникло к нему дружеских чувств. Не он ли обучал меня музыке, рисованию, грамматике, словом, всему, что я теперь знаю. Ты не обращаешь внимания на мои успехи, мама, а я становлюсь такой образованной, что скоро смогу давать уроки, и тогда мы возьмем служанку. Я неслышно отошел, потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой. Полина сама захотела ее зажечь. «Бедное дитя!» пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. Я почувствовал необходимость веры в себя и беспрестанной оценки моих действительных достоинств. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался, как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины. Но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности, той скромной натурой, которую с такой наивностью воспроизвели ламанские живописцы. Мать сидит, почти погасшего очага, Вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике. Кисти и краски невольно задерживали на себе взгляд. Когда же она встала и начала зажигать лампу, весь свет упал на белую ее фигуру. Только человек, порабощенный ужасной страстью, мог не любоваться ее прозрачными розовыми руками, идеальной формой головы и всем девственным ее видом. Ночная тишина придавала особое очарование этой поздней работе, этой мирной домашней сцене. Вечно в труде и всегда веселые, эти женщины проявляли христианское смирение, исполненное самых возвышенных чувств. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодоры была бездушна, наводила меня на дурные мысли, тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Быть может, среди роскоши я чувствовал себя униженным, а возле этих двух женщин в темной зале, где упрощенная жизнь, казалось, находила себе приют в движении сердца. Я, быть может, примирялся с самим собою. Здесь мне было кому оказать покровительство. А мужчине всегда хочется, чтобы его считали покровителем. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд почти материнский. Руки у нее задрожали, и быстро, поставив лампу, она воскликнула. — Боже, как вы бледны! — Ах, да он весь вымок! — Мама высушит ваше платье! — Вы любите молоко? — продолжала она. «Сегодня у нас есть сливки. Хотите попробовать?» Как кошечка бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться. «Неужели вы мне откажете?» — сказала она изменившимся голосом. «Мы оба гордецы понимали друг друга». Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком. Однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах. «Да, я проголодался», — сказал я, садясь. Тень из пробежала по ее лбу. «Помните, Полина, то место у Боссюэ» где он говорит, что Бог за стакан воды воздаст стабильнее, чем за победу. — Да, — отвечала она, — и грудь у нее затрепетала, как у птенца-малиновки в руках ребенка. — Вот что, — добавил я не вполне твердым голосом, — мы скоро расстанемся. Позвольте же выразить вам благодарность за ваши заботы, ваши и вашей, вашей матушке. — О, — «Не будем считаться», — сказала она, смеясь. Смех ее скрывал волнение, от которого мне стало больно. «Мое фортепиано», — продолжал я, притворяясь, что не слышал ее слов, — «один из лучших инструментов — рарам. Возьмите его себе. Возьмите его себе без всяких разговоров. Я собираюсь путешествовать и, право же, не могу захватить его с собой» ведь может, грустный тон, каким я произнес эти слова, навел обеих женщин на размышления, только они, казалось, поняли, что творилось в моей душе, и внимательно посмотрели на меня. Во взгляде их было и любопытство, и ужас. Привязанность, которой я искал в холодных сферах большого света, была здесь, передо мной, безыскусственная но зато умилительное и, быть может, прочное. «Напрасно вы это затеяли», — сказала мать. «Оставайтесь здесь. Мой муж теперь уже в пути», — продолжала она. «Сегодня вечером я читала Евангелие от Иоанна, а Полина в это время привязала к Библии ключ и держала его на весу. И вот ключ повернулся. Это верная примета, что Годен здоров и благополучен». Полина погадала еще для вас и для молодого человека из седьмого номера, но ключ повернулся только для вас. Мы все разбогатеем. Годен вернется миллионером. Я видела его во сне на корабле, полном змей. К счастью, вода была мутной, что означает золото и заморские драгоценные камни. Эти дружеские пустые слова, похожие на те невнятные песни, какими мать убаюкивает больного ребенка, до некоторой степени успокоили меня. Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той теплоты и сердечности, которые не уничтожают скорби, не умеряют ее, убаюкивают и успокаивают. марина более прозорливая, чем мать, смотрела на меня испытывающе и тревожно. Ее умные глаза... Казалось, угадывали мою жизнь, мое будущее. В знак благодарности я поклонился матери и дочери, затем, боясь расчувствоваться, поспешил уйти. Оставшись один на один с самим собою, я углубился в свое горе. Роковое мое воображением рисовало мне множество беспочвенных проектов и диктовало неосуществимые решения. Когда человек влачит жизнь среди обломков прежнего своего благополучия, он находит хоть какую-нибудь опору, но у меня не было решительно ничего. Ах, милый мой, мы слишком легко во всем обвиняем бедность. Будем снисходительны к результатам активнейшего из всех социальных растворителей. И царит бедность, там не существует больше ни стыда, ни преступлений, Ни добродетели, ни ума. Без мысли, без сил. Я был в таком же состоянии, как та девушка, что упала на колени перед тигром. Человек без страстей и без денег еще располагает собой, но влюбленный бедняк уже не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь внушает нам благоговейное чувство к самим себе. Мы чтим в нас другую жизнь любовь становится ужаснейшим из несчастий несчастьем нерешенным надежды и надежда это заставляет нас терпеть пытку я заснул с мыслью пойти на следующий день к ростьяку и рассказать ему о странном решении Феодоры. — ага ага скричал ростеяк когда я в девять часов утра входил к нему зная о чего ты пришел верно феодора дала тебе отставку — Добрые души, завидовавшие твоему влиянию на графиню, уже объявили о вашей свадьбе. Бог знает, какие безумные поступки приписывали тебе твои соперники, и как они тебя чернили. — Все ясно, — воскликнул я. Я вспомнил все свои дерзости и нашел, что графиня держала себя превосходно. Сам себе оказался под лицом который еще недостаточно поплатился, а в ее снисходительности я усматривал лишь терпеливое милосердие любви. «Не будем спешить с выводами», — сказал здравомыслящий госконец «У Феодоры дар проницательности, свойственный женщинам глубоко эгоистичным. Она, может быть, составила тебе суждение еще тогда, когда ты видел в ней только ее богатство и роскошь. Как ты ни был изворотлив, она все прочла у тебя в душе. Она...» «Сама такая скрытница, но беспощадно, к малейшей скрытности в других. Пожалуй, — добавил он, — я толкнул тебя на дурной путь. При всей тонкости своего ума и обхождения она мне представляется существом властным, как все женщины, которые знают только рассудочные наслаждения. Для нее все блаженство состоит в житейском благополучии, в светских развлечениях. Чувство для нее... Только одна из ее ролей. Она сделала бы тебя несчастным и превратила в своего главного лакея. Растиньяк говорил глухому. Я прервал его и с наигранной веселостью обрисовал свое материальное положение. «Вчера вечером злая судьба похитила у меня все деньги, которыми я мог располагать», — сказал Растиньяк. Не будь этой пошлой неудачи, я охотно предложил бы тебе свой кошелек. Поедем-ка завтракать в кабачок. Может быть, за устрицами что-нибудь и придумаем. Он, одеялся, приказал заложить тильбюри, затем, как два миллионера, с наглостью тех нахальных спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами, мы прибыли в парижскую кофейню. Этот чертов Гасконис подавлял меня своей развязанностью и непоколебимой самоуверенностью. За кофе, после весьма изысканного и обдуманного завтрака, раскланившись уже с целой толпой молодых людей, обращавших на себя внимание приятной своей наружностью и элегантностью костюма, растенияк при виде одного из таких денди сказал «Ну, твои дела идут на лад». Этому джентльмену с отличным галстуком, выбиравшему для себя столик, он сделал знак, что хочет с ним поговорить. Сей молодчик получил орден за то, что выпустил в свет сочинения, в которых он ничего не смыслит, — шепнул мне Растиньяк. Он химик, историк, романист, публицист. Он получает четверть, треть даже половину гонорара за множество пьес, и при всем том он круглый невежда. Это не человек, а имя, примелькавшаяся публике этикетка. Поэтому он остерегается входить в те конторские комнаты, на дверях которых висит надпись «Здесь можно писать самому». Он так хитер, что одурачит целый конгресс. Короче говоря, это нравственный метис. Он не вполне честен и несовершенный негодяй. Ноц. Он уже дрался на дуэли, а Свету больше ничего не нужно, — и о нем говорят — это человек почтенный. «Ну-с, мой дорогой, мой почтенный друг, как изволите себя чувствовать, ваше высокомыслие?» — спросил растения, как только незнакомец сел за соседний столик. «Так себе, нехорошо, неплохо, завален работой, у меня в руках все материалы, необходимые для составления весьма любопытных исторических мемуаров» а я не знаю, под каким соусом их подавать. Это меня мучит. Нужно спешить. Мемуары того и гляди, выйдут из моды. Мемуары современные или старинные? О придворной жизни или еще о чем-нибудь? О деле с ожерельем? Ну, не чудо ли это? Со смехом сказал Растиньяк, спекулянта указывая на меня. «Господин де Валентен...» Мой друг, рекомендую вам его как будущую литературную знаменитость. Когда-то его тетка Маркиза была в большой силе при дворе, а он сам вот уже два года работает над историей революции в реалистском духе. И, наклонясь к уху этого своеобразного негацианта, он прибавил. «Человек талантливый, непростак. Он может написать вам эти мемуары от имени своей тетки по сто и кюзотом». — Идиот, — сказал тот, поправляя галстук. — Человек, где же мои устрицы? — Да, но вы заплатите мне двадцать пять луидоров комиссионных, а ему за том вперед, — продолжал Растиньяк. «Нет, — Нет-нет, авансу не больше пятидесяти кю Так я буду спокоен, что скоро получу рукопись. Растиньяк шепотом передал мне содержание этого торгашеского разговора. Затем, не дожидаясь моего ответа, объявил, мы согласны. Когда вас можно повидать, чтобы с этим покончить? Что же, приходите сюда обедать завтра в семь часов вечера. Мы встали. Ростеняк бросил лакею мелочь, а счет сунул в карман, и мы вышли. Та легкость и беспечность, какую он продал мою почтенную тетушку, маркизу де монборон потрясла меня. Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев в алгебре, в которой я ничего не смыслю, нежели запятнать честь моего рода. Растиньяк расхохотался. Но не дурак ли ты? Бери сперва пятьдесят и и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься напечатать их под именем тетки-болван. Госпожа Демонбарон, умершая на эшафоте, ее фижмы... Ее имя, красота, притирание, туфли, разумеется, стоит больше шестисот франков. Если издатель не даст тебе тогда за тетку настоящей цены, он найдет какого-нибудь старого проходимца, шевалье или захудалую графиню, чтобы подписать мемуары. — О, зачем я покинул свою добродетельную мансарду? — вскричал я. — Свет с изнанки так грязен, так подл. «Ну, это поэзия», — возразил Растиньяк. «А мы говорим о деле. Ты младенец. Слушай, что касается мемуаров, то их оценит публика. Что же касается этого литературного сводника, то разве у него не ушло на это восемь лет жизни? Разве он не заплатил за свои издательские связи жестоким опытом? Труд над книгой будет у вас разделен неравномерно» но ведь ты получишь большую часть, не правда ли? Двадцать пять луидоров для тебя дороже, чем тысячи франков для него. Ну, почему тебе не написать исторические мемуары? Как-никак это произведение искусства. А ведь Дидро за сто и составил шесть проповедей». В конце концов, проговорил я в волнении, «Это для меня единственный выход». «Итак, мой друг, позволь поблагодарить тебя. Пятьдесят и кью сделают меня богатым». «Богаче, чем ты думаешь», — прервал он меня со смехом. «Фино платит мне за комиссию. Разве ты не догадался, что и это пойдет тебе?» «Пойдем в Булонский лес», — сказал он. «Увидим там твою графиню. Да, кстати, я покажу тебе хорошенькую вдовушку, на которой собираюсь жениться». Очаровательная Соболь, Заска, правда толстовата, читает Канта, Шиллера, Жан-Поля и уйму книг по гидравлике. У нее мания постоянно спрашивать мое мнение. Приходится делать вид, что знаешь толк в немецких сантиментах. Я уже проглотил целую кучу баллад, все эти снотворные снадобья, которые мне запрещает доктор. Мне пока еще не удалось отучить ее от литературных восторгов. Она плачет навзрыд, читая «Геты», и мне тоже приходится немножко поплакать за компанию, ибо, мой милый, как-никак, пятьдесят тысяч ливров дохода и самая хорошенькая ножка, самая хорошенькая ручка в мире... Ах, не произноси она «пошественный» вместо божественной она была бы совершенством. Мы видели графиню, блистательную, в блистательном своем экипаже. Кокетка кивнула нам весьма приветливо и подарила меня улыбкой, которая показалась мне тогда небесной и полной любви. Ах, я был очень счастлив. Мне казалось, что меня любят. У меня были деньги и сокровища страсти. Я уже не чувствовал себя обездоленным. У меня было легко на сердце я был весен всем доволен от тогого нашел что возлюбленная моего друга очаровательна. деревья воздух небо вся природа казалось, повторяла мне улыбку феодоры на возвратном пути мы заехали к шляпнику и портному ростьяка дело с ожерельем дало мне возможность перейти с жалкого мирного положения на грозное военное отныне я смело мог состязаться в изяществе элегантности с молодыми людьми которые убивались вокруг феодоры я вернулся домой и заперся я сохранял наружное спокойствие а меж тем глядя на свое чердачное окно я навеки прощался с крышами я уже весь был в будущем видел свою грядущую жизнь как бы на сцене заранее наслаждался любовью и ее радостями о каким бурным может стать существование В четырех стенах мансарды наша человеческая точно фея соломинку обращает она в алмазы по мановение ее волшебной палочки вырастают в сказочные дворцы как полевые цветы под теплым дыханием солнца на другой день около полудня полина тихо постучала в дверь и подала мне угадай что письмо от феодораы Графиня предлагала встретиться с нею в Люксембургском саду, чтобы вместе отправиться в музей и в зоологический сад. «Посыльный ждет ответа», — помолчав, сказала Полина. Быстро нацарапал я слова благодарности, и Полина унесла ответ. Я стал одеваться, и вот когда, довольный собой, я уже кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли. «Приедет туда Феодора в карете или придет пешком. Будет дождь или солнце. Все равно, пешком ли в карете, ли, думал я, — разве можно положиться на капризный нрав женщины? У нее может с собой не оказаться денег, а она захочет подать милостенью мальчишке Савояру за то, что у него живописные лохмотья. У меня не было и медной монетки. Деньги я должен был получить только вечером». О, как дорого во время этих юношеских кризисов платит поэт за ту умственную силу, которой его облекают строгий образ жизни и труд. В одно мгновение целый рой стремительных мыслей больно ужалил меня тысячу ужал Я взглянул на небо, в свое чердачное окно. Погода была очень ненадежная. Правда, в крайнем случае я мог бы взять карету на целый день, но разве тогда я, наслаждаясь счастьем, не трепетал бы каждую минуту при мысли, что не встречусь вечером с Фино? Я не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы в часы радости терпеть такие страхи. Хотя я был уверен в безуспешности поисков, я все же предпринял полный осмотр своей комнаты. Искал воображаемые кю даже в тюфяке, перерыл все, вытряс даже старые сапоги. Дрожа, как в лихорадке, я оглядывала прокинутую мебель блуждающим взглядом. Представляешь себе, как я обезумел от радости, когда, в седьмой раз открыв ящик письменного стола, который я перерывал с небрежностью отчаяния, Я заметил, что у боковой доски прижалась, притаилась монета в стосу, чистенькая, блестящая, сияющая, как восходящая звезда, прекрасная и благородная. Не упрекая ее за молчание и за жестокость, с какой она от меня пряталась, я поцеловал ее как друга верного в несчастье, я приветствовал ее криком которому отвечало какое-то эхо. Быстро обернувшись, я увидел Полину, она была бледна. Я думала, не ушиблись ли вы, — проговорила она в волнении. Посыльный, она не договорила, ей точно не хватало воздуха. Но мама заплатила ему, — прибавила она. Потом она убежала, веселая, по-детски как воплощенный каприз. Милая девочка, я пожелал ей найти свое счастье, как нашел его я. У меня было тогда такое чувство, словно душа моя вмещает всю земную радость, и мне хотелось вернуть обездоленным ту часть, которую, как мне казалось, я у них украл.